— Тот-то по тебе скучает, колдон! — присела рядом веселая ведьмочка. — Наверное, это Любовь. — Да, Роксолана девушка настойчивая. Вздохнул Олег, тряхнул головой и поднялся на локоть. — Так просто не отстанет, нужно что-то придумывать. — А мне чего делать? — в отчаянии выкрикнула Любава. — Ничего. — воркнул Середин, поднимаясь на ноги. — Ночью еще раз попытаешься к нему в сон проникнуть. — И следующей ночью тоже. Три-четыре ночи с одним и тем же сном проймут кого угодно. — А если не проймут? — Если не поможет, значит, не судьба. К мамочке на поклон пойдешь, каяться, может, простит. — Он меня не любит. Девушка закрыла лицо ладонями. «Любит, любит. И потому уверен, что снишься ты ему от большой, незабываемой любви. А ты не жалей, все зависит от тебя. Встряхни ему разум», — посоветовал Олег. «Заставь содрогнуться, заставь испытать страх потери. Пусть он вернется. Пусть переломит свои сомнения. Пусть опрокинет упрямство команды и вернется». Иначе он тебя просто недостоин, и ты его с чистой совестью можешь забыть. — Неправда, он вернется, — скинула голову девушка. — Ради меня он сделает все. Влюбленной было простительно забыть, что всего лишь мгновение назад она говорила совсем другое. В ближайшие дни Олег посвятил сперва поиску. Плоского гранитного валуна примерно в фут весом, чтобы не просто было с места утащить. А потом выдалбливанию на нем широкого креста. К любви он не подходил. У лесной ведьмы, умиротворяя девушку, получалось куда проще. Каждый день с утра до вечера они проводили под заветным ясенем. Селень валялась в траве, ведун стучал камнем по принесенному сюда валуну, А любава до слёз всматривалась в верховье Волги. Обманул он меня, обманул. С третьего дня эти слова она произносила всё чаще. Поначалу Олег её утешал, потом перестал, проклиная себя за тот день и час, когда взялся сделать доброе дело тем, кто в его стараниях ничуть не нуждался. На всё воля богов если они решили что с другим жизнь девушки будет лучше значит так было правильно, но с своим слабым человеческим умишком Середин решил все переменить и что теперь никого не счастливил три судьбы переломал и девочки и ее жениху и отцу потерявшему любимую кровинушку волгомер нанесла свои воды На небо то наползали легкие облака, то расходились в стороны. Сирень с наслаждением раскачивалась на ветках ив и берез. Из-под ударника летела мелкая каменная крошка. На плоской стороне валуна постепенно вырисовывался широкий мальтийский крест с ласточкиными хвостами на кончиках перекладин. Вот и все. Наконец выпрямился Олег, выровняв вторую линию. Готово. Вот и все. Эхом отозвалась Любава. Сегодня был последний срок, последний день моего зарока. Она расставила руки, и пошла вниз, задевая ладонями ветви кустов, бутоны высоких колокольчиков, зонтики дудочника. Как по-твоему, что она задумала? интересовалась сирень. Там и тропинки нет. Вот проклятие! Вскочил ведун. Любава, нет! Стой, стой, Любава! Девушка, не оглядываясь, Перешла на бег, Несясь вниз по склону к реке. Стой! Расстегнув пояс, Олег побежал следом. Любава, баба, баба! Эхом донеслось со всех сторон. «Любава!» Пробив своим телом тонкую стену прибрежного яняка и раскидав бутоны кувшинок, она с плеском рухнула в реку, сразу с головой уйдя под воду. Вверх поднялся высокий фонтан, опал, поднялся снова, разлетелись в стороны брызги, забурлил водоворот и вынырнули две головы. «Любава! Любавушка моя!» Ясень держал ее лицо в ладонях и жадно целовал. — Люба, Любушка, желанная, единственная моя. — Ясин. Сукин сын! — замедл шаг Средин. — Откуда он взялся? Букет, похоже, внизу собирал. Остановилась рядом лесная ведьма. — Смотри, сколько цветов по воде уплывает. Не меньше часа поди, старался. «Идиот!» — в сердцах сплюнул Олег. «А мне понравилось», — взяла ведуна под руку девочка. «Смотри, какие они мокрые и счастливые. Мне даже самой как-то радостнее стало. Давай еще кого-нибудь из влюбленных сведем?» «Давай», — согласился Середин, у которого тоже предательски защипало во носу. «У тебя есть кто на примете?» — Нет. — И у меня нет, — вздохнул ведун. — Тогда пошли выгонять из воды этих, пока не простудились. Вскоре выяснилось, что артельщики до Углича не дошли. Ладья стояла совсем неподалеку, за прибрежными зарослями. Ясень так спешил к заветному дереву, что и не хотел тратить время на круг через город. — Олегу это оказалось на руку, ближе камень тащить. Желание ведуна прокатиться немного с бывшими невольниками вызвало у коробейщиков общий восторг, а четверо гребцов сами вызвались ему помочь. Середин воспользовался их азартом для того, чтобы сходить в город за вещами, и заодно нагрузился товарищей парой бочонков крепкого ставленного меда. К вечеру с хлопотами было покончено, А на рассвете корабль выбрал причальный канат, спенил веслами воду и вдоль самого берега, где течение послабее, двинулся вверх по реке. Теперь, когда все закончилось поцелуями влюбленных на носу корабля, гребцы весело смеялись, вспоминая, как ясень уговаривал их повернуть назад, умолял, приказывал, просил пока в конце концов не выпрыгнул за борт и не пошел вдоль берега пешком. Кто же мог помыслить, что сон вправду сказывает, а не мечты вспоминает? Олег слушал их и качал головой, представляя, сколько потребовалось пареньку упрямства, страсти, твердости, силы убеждения, чтобы заставить двадцать взрослых мужиков прошедших на веслах против течения, не один десяток верст, пожертвовать потраченными силами и повернуть назад. И из-за чего? Всего лишь ради сна. Сна, в котором полузабытая девушка позвала его еще раз постоять у заветного ясеня. Пожалуй, он все-таки заслужил и свою любовь, и свою девушку когда пить за молодых будем новичок то и дело спрашивали артельщики поглядывая на пузатые бочонки, на которых сидел олег со своей спутницей не спешите мужики грозил в ответ пальцем ведун рано еще гулять будем в приметном месте и только если заслужите да устья медведицы Ладья добиралась три дня. Через две излучины за ним ведун наконец-то поднялся и махнул рукой. — Все, други, хватит грести, к берегу поворачивай, гулять будем. — Ура! — степянулись артельщики, уже успевшие заскучать от однообразной работы. — Новичок угощает! — Угощаю, угощаю, — согласился ведун. Однако же, поперва, я зарок должен исполнить, каковой Перун дал перед началом поединка судебного. — А это что за зарок-то такой? — оглянувшись на команду, спросил за всех Велимош. — Дуб посадить. Перуново дерево. Там, где он отродясь, не появлялся. — А это где? — Знамо где. На песке дубы не растут. А место сие там, где я на вашу ладью впервые ступил. Так что к берегу, приставайте. Отсюда ведь все и началось. Привязывайтесь, выгружайтесь, а я пока тот самый взгорок найду.